«Схлестнулись маляры. Если бы мне не приходилось раньше иметь дело с полковником Голубковым, я бы, пожалуй, поверил, что он именно тот, чей образ лепит из себя подручными средствами, такими как тупое выражение лица, суровый взгляд ревностного служаки и упертость начальника комендантского патруля. И даже лексику он начал заимствовать, у сего пляса. Не заставляйте меня применять силу, предостерег Ермаков. Силу? Взерепенился Голубков. Это как понимать? Перед вами стоит пока еще действующий полковник, а никто. Вы грозите мне применением силы? Тулин? И ты это терпишь? Я наведу вам здесь порядок. Как торговцы из храма довели армию до базара. Повторяю приказ. Всем очистить и не мешать исполнению. Выполнять, а то не отвечаю. Для убедительности он извлек из кобуры табельный пистолет Макарова и помахал им перед носом генерал-лейтенанта, из-за спины которого торчали четыре автоматных ствола. «Пардон, Боку!» — сказал Сивопляс и деликатно обезоружил разбушевавшегося Голубкова. «Ты это как?» — изумился полковник. ну, отдай! Отдай, а то еще хуже будет!» «Хватит!» — поморщился генерал-лейтенант. — Не стройте из себя. Вам вернут оружие, когда сядете в самолет. — Я не сяду в самолет, — отрезал Голубков. — В отдельный бокс его, — приказал генерал-лейтенант пирату, — пусть подумает увести Ладно, — уговорили, — объявил Голубков, отстраняясь от надвинувшегося на него сего пляса. — Улечу. Но арестованных заберу с собой. Прикажите выделить Ми-8. «У нас нет таких вертолетов», — проинформировал полковник Тулин. «Вызовите их щиты». «Не вижу необходимости», — возразил генерал-лейтенант. «Арестованные будут отправлены вокруг тем транспортом, который есть в распоряжении командира части. Севопляс, проводи полковника к самолету и проследи, чтобы он ни с кем не общался. Пистолет отдашь, когда он будет в кабине. Советую подчиниться, полковник». «Подчиняюсь». «Но оставляю за собой», — буркнул Голубков. Он вынул из кармана трубку мобильного телефона, нащелкал номер и хмуро бросил. «Это Голубков. Лишен возможности действовать. Передать Дьякову «Сивопляс!» — крикнул генерал-лейтенант. Пират метнулся к полковнику и успел бы выхватить из его рук мобильник, если бы я ему маленько не помешал. Реакция у него была, прямо скажем, начинать без приказа Закончил Голубков фразу. Он, может быть, и еще что-нибудь сказал бы, но тут две короткие очереди из двух стволов, пущенных в притирочку к моей голове, довольно убедительно намекнули, что следует воздержаться от активных действий. Пришлось воздержаться. Севопляс забрал у Голубкова мобильник и отступил под прикрытие своей команды. Не слабенькая у него, однако, команда. Пальнуть навскидку так, что у меня даже ухо обожгло, это надо уметь. Всем мужикам хорошо за тридцать. Ай да пират. Откуда у него такие кадры? Между тем полковник Голубков закурил и поинтересовался. Выходит, мне и по телефону поговорить нельзя. Я что, арестован? Сами напросились, — объяснил генерал-лейтенант. Я хочу знать. Арестован я? «Или не арестован?» — повысил голос Голубков. «Да, арестованы!» — подтвердил сиделец. «И ты, полковник Тулин, допустишь это?» — обратился Голубков к командиру полка. «Позволишь в своей части арестовать российского офицера?» «И кому?» «Каким-то бандитам?» «Капитан Тулин, что с тобой сделалось?» Под Кандагаром ты был совсем не такой. Что с тобой произошло, друг Ситный? Господи! Майор! Ахнул полковник Тулин. Ты, что ли? Узнал? Поинтересовался Голубков. Твою мать, майор! А я нутром чую. Видел где-то, точно видел. Я ведь даже фамилию твою не знал. Командир диверсионного отряда и все. Я ту ночь на всю жизнь запомнил. Свалились, отбили нас и ушли. Майор, неужели ты... Командир полка вышел из-за спинки кресла-коляски и шагнул к полковнику Голубкову, распахнув руки. Но Голубков не спешил падать в его объятия. — Вижу, узнал, — повторил он. — А вот я тебя не узнал. Тулина словно толкнули в грудь. Он остановился, опустил руки и плечи, потом поправил фуражку и вытянулся по стойке смирно. «Приказывайте!» «Объявить боевую тревогу!» — приказал Голубков. «Аэродром закрыть, все вылеты отменить, погрузку истребителей прекратить, всех посторонних задержать до выяснения, генерал-лейтенанта Ермакова изолировать. Выполняй, капитан Тулин». «Есть выполнять, товарищ майор!» — вытянулся полковник. «Не спешите, Тулин!» — остановил его генерал-лейтенант. — Здесь приказы отдаю я. — Я вам, товарищ генерал-лейтенант Запаса, не Тулин, — отчеканил полковник и даже стал будто бы не таким коротеньким. — Я вам, полковник Тулин. — И приказы здесь отдаю я. — Спасибо, майор, что напомнил, кто есть кто и откуда вышел. — А ваши дела, господин Ермаков, у меня уже вот в горле. Я немедленно доложу обо всем командующему округа, обо всем. Под трибунал? Пойду под трибунал. Но в ваших грязных делах я больше участвовать не буду.